или у американского дипломата, который получает ее прямо из России, а может, и из русского посольства в Вашингтоне. — Все, может быть, — согласился я. — Главное, она у тебя есть и в надежном укрытии. Какой смысл гадать о происхождении своей собственности? — Мойков рассмеялся. Золотые слова. — Слишком мудрые для твоего возраста. Такая уж у меня проклятая жизнь. Все не по годам, рано и с лихвой. Я свернул на 57-ю улицу. Променад гомосексуалистов на второй авеню был в полном разгаре. Тут и там слышались радостные оклики, приветствия, взлетали в грациозных и расточительных жестах руки, и все это было отмечено печатью какого-то ликующего эксгибиционизма. В отличие от нормального променада с нормальными влюбленными парочками, где царит скорее тяга к укромности и секретам, здесь, напротив, наблюдался своеобразный парад беззаботной, едва прикрытой непристойности. Хосе Крузе кинулся ко мне, как к старому знакомому, и повис у меня на руке. Как насчет коктейля в дружеском кругу Моншер, я осторожно высвободил руку. Со всех сторон на меня уже поглядывали, как на лакомый кусочек. «В другой раз, — сказал я, — сейчас я спешу в церковь. Там у моей тети отпивание. Хосе так и покатился от хохот. «Неплохо, был тетя. Ну, вы и шутник. Или, может, вы не знаете, кто такая тетя?» «Тетя? Тетя есть тетя. Эта тетя была старая, вздорная и, к тому же, не горитянка. «Друг мой, тетя — это старый педераст. Счастливого отпевания!» Я поднимался в лифте на этаж Марии Фиолы. После встречи с Крузе остался какой-то неприятный осадок. В принципе, я ничего против гомосексуалистов не имею, но сказать, чтобы я был так уж «за» — тоже нельзя. Я знаю, конечно, многие титаны духа были гомосексуалистами, но сомневаюсь, чтобы они так же кичливо демонстрировали это всем и каждым. Он почти испортил мне радостное предвкушение встречи с Марией. На миг мне показалось, что его пошловатые дешевые остроты испачкают даже ее. И имя хозяина на двери квартиры, в которой Мария сейчас обосновалась, тоже настроение мне не улучшило, ведь я знал с ее слов что он из той же «Голубой братьи». Знал я и то, что манекенщицы по-своему жалуют гомосексуалистов, потому что в их обществе избавлены от грубых мужских приставаний. «Так ли уж избавлены?» — думал я, нажимая кнопку звонка. «Ведь случалось мне слышать и об универсалах, способных работать на два фронт. «Мария Фиола» приоткрыв дверь, смотрела на меня в щелочку. «Ты опять в ванной?» — спросил я. «Да, профессия такая. Сегодня у нас были съемки в фабричном цехе. Эти фотографы чего только не выдумают. Сегодня им, видите ли, клубы пыли понадобились. Входи. Я сейчас. Водка в холодильнике». Она пошлепала обратно в ванную, оставив дверь открытой. «День рождения Владимира?» — отмечали. «Только начали», — сказал я. «Графиня при виде твоей водки впала в ностальгический экстаз. Когда я уходил, она своим дребезжащим голоском запевала русские песни». «Тебе хотелось остаться?» — спросила она. «Нет, Мария», — ответил я и сразу почувствовал, что это неправда. «И в то же время, поскольку как раз это и мешало мне всю дорогу, все мгновенно улетучилось». Так что и ответ мой перестал быть неправдой. Голая, еще мокрая, она вышла из ванной. «Мойков осчастливлен твоей водкой», — сообщил я. «Одну правду уже выпила графиня, но остальное он успел припрятать. У Лахмана новая любовь. Кассирша из кинотеатра. Она пьет шартрес». Мария все еще смотрела на меня. «По-моему, тебе все-таки хочется пойти» чтобы лицезреть Лахмана на вершине любовного счастья? В еврейских сетованиях на жизнь он хотя бы изобретателен, но в счастье он скушен до безобразия. Наверное, как и все мы, я встал и обнял ее. В первое мгновение мне почудилось, что она дрожит. Потом я ощутил тепло ее кожи. А, по-моему, когда люди говорят такие вот глупости... «Они очень близки к счастью», — пробормотал я, уткнувшись ей в волосы. Мария ворочалась во сне. За окном между небоскребами полыхали дальние зорницы. Всполохи бесшумных молний призраками метались по комнате. Откуда-то сбоку, из-за стенки, донесся приглушенный лай. «Должно быть, это фифи?» Не иначе Хосе Крузе привел на ночь очередного приятного гостя. Я блаженно вытянулся возле Марии, стараясь ее не потревожить. Она, тем не менее, что-то почувствовала. «Джон!» — пробормотала она, не просыпаясь. Глава восемнадцатая «Мы, антиквары и торговцы искусством...» «Живем за счет одного примитивного и неистребимого свойства человеческой натуры», — со вкусом разглагольствовал Реджинальд Блэк. «За счет человеческого стремления к собственности. Свойство поистине удивительного, ибо каждый ведь знает, что рано или поздно умрет и ничего с собой туда забрать не сможет. И удивительного вдвойне...» Поскольку каждый знает, что музеи просто ломятся от замечательных картин, картин такого качества, какие на рынке, встречаются крайне редко.